Глава первая. «Господин Готье». Я обернулся и увидел нашу новую горничную. Девушка-полукровка, она вид не старше семнадцати лет. Кажется, ее звали Лора. Стояла в дверях гостиной, опустив взгляд и сцепив руки в замок. Мимоходом я отметил, что она чудесно выглядит в черном форменном платье до колен и белом переднике. Было заметно, что Лора нервничала, Кажется, сегодня она впервые обратилась ко мне по имени, хотя жила в нашем доме уже около месяца. Небольшой срок, но комната в домике для прислуги ей досталась хорошая, ведь она приходилась племянницей Сильвии, нашей домоправительницы. «Господин Уильям просит вас свой кабинет?» Я ничего не ответил. Она кивнула, словно я что-то ей поручил, и тихо ушла, так и не подняв на меня взгляда. Прежде я не интересовался, кто занимается покупками, оформляет гостиную к праздникам. Принимал как должное, что три этажа нашего дома и участок всегда в идеальном порядке. Мои рубашки отглажены и висят в шкафу, дожидаясь своего часа. А в любое время дня и ночи я могу получить свежеиспеченный хлеб, горячий суп или говядину на гриле. и только недавно осознал, что вещи не самостоятельно возвращались на свои места после того, как Габриэла, моя сестренка, раскидывала их во время игр. Когда старший брат Гедеон в порыве гнева разносил половину дома, что случалось в последнее время довольно часто, особенно когда отцу приходилось надолго уезжать. Спустя пару часов, не по мановению волшебной палочки, комнаты вновь обретали обычный вид. Лишь поведение непривычно тихой прислуги указывало на то, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Я слышал шопот тут и там, но стоило мне войти в комнату, как они сразу замолкали и выглядели так, словно их поймали на продаже семейного фарфора. Помню как-то, когда мне было лет десять, из-за кошмара я проснулся рано утром. Пролежал полчаса и, не сумев уснуть, спустился вниз, чтобы выпить стакан воды. Но на кухне внезапно столкнулся с Кэтрин и Фанни. Сонные они на автомате месили тесто для утреннего хлеба. Меня это удивило. Почему они не спят? Зачем готовят в такую рань? Мне довелось увидеть изнанку наших будней. С тех пор я старался всегда наводить порядок в своей комнате. Следить за чистотой, напоминать восьмилетней Габриэле, чтобы она убирала за собой игрушки. А их, клянусь богом, было так много, словно мы целыми днями только и делали, что как безумно искупали содержимое магазинов игрушек. Детский хлам валялся и тут, и там. Все эти бесконечные куклы с их одеждой и домиками, плюшевые медведи, рассыпанные по углам пазлы, которые Габриэла если и собрала бы в цельную картину, то только к старости. Но самое кошмарное – маленькие и острые детали от Лега. С виду мягкий светлый ковер в комнате сестры больше походил на заминированное поле. Я бы не решился туда зайти ни за какие деньги. А вот Скэриэлу, моему лучшему другу, нравились игрушки Габриэлы. Он с удовольствием пил с ней чай из детского сервиза в окружении мягких зайцев и слонов, что бывало, к счастью, нечасто. Иногда она, наслушавшись отца, с детской непосредственностью обрушивала на Скэриэла град вопросов. «Скэриэл, а вы полукровка?» Как Сильвия и Лора? Мой папа говорит, что в Октавии у полукровок никогда не было таких же прав, как у чистокровных. Все полукровки должны работать на чистокровных. А вы тоже работаете? Вы были в запретных землях? Это очень плохое место. Но если успокоить Габриэлу мне под силу, то остановить разгневанного Гидеона я не мог и не пытался. Во мне еще говорил инстинкт самосохранения. Еда он старше меня на четыре года, но, судя по нашим отношениям, на все сорок. Всегда сдержанный и тактичный брат был подобен вулкану, окопившему недовольство долгие годы, а затем извергавшемуся мощно, опасно, неудержимо, так что лучше сразу поднять белый флаг и капитулировать. Мне всегда было стыдно за его порывы уничтожить все вокруг всякий раз, когда он не справлялся со своим гневом. Не знаю, что чувствовал брат, но после своих выходок он не покидал комнату несколько дней. А потом снова появлялся всеми уважаемый и порядочный Гидеон Хитклифф собственной персоны. И так до следующего срыва. Сильвия вставала не свет ни заря и руководила всеми слугами, отвечающими за работу по дому. Несколько женщин были ответственны за уборку, Кэтрин и Фанни – за кухню. Новенькая Лора выполняла простые поручения – Училась всему. Возможно, в будущем лет через 20 она займет место своей тети. Моего водителя Кевина можно было назвать везунчиком. Он отвозил меня в лице утром и забирал после обеда. Больше я никуда на машине не выезжал. Мне всегда было интересно, чем занимается Кевин в свободное время, но хоть он возил меня вот уже который год, мы так ни разу нормально не поговорили». Я знал, что он общительный человек, потому что, бывало, слышал его задорный голос во дворе. Он частенько любил поболтать с остальным персоналом. Но я никогда не задавал вопросов, а он никогда не начинал разговор первым. Так и ездили каждый день в гробовой тишине. Я отложил в сторону книгу, которую читал. Если быть честным, то последние 10 минут рассеянно водил глазами по тексту. Отвлекшись на свои мысли, я упустил нить повествования задолго до появления Лоры. Обычно я все время проводил в своей комнате. Читал книги, играл в приставку, доставшуюся путем долгих и упорных переговоров с отцом, и делал домашние задания. Бывало, я с головой уходил в придуманный мир, переживал за персонажей игр, книг и фильмов, забывал о семье, да что уж там, забывал о том, что организму банально необходимо есть и спать. Но, к счастью или нет, позволить себе такое я мог только на каникулах. Отец нечасто приглашал меня в свой кабинет, и я готовился к худшему. Он мог опять начать разговор про Скэрелла. Я любил отца и был уверен, что он отвечает мне тем же, вот только он был против проявлений каких-либо чувств, пусть даже и отцовских. Не было никаких разговоров по душам. Возможно, это и к лучшему». Как только я представляю себе столь конфузную ситуацию, хочется аж настянулись. Не было совместных походов в кино, в кафе, на стадион, чтобы поболеть за любимую команду. Ничего такого мой отец не проделывал. Мы никогда не обсуждали что-либо дольше десяти минут. Кабинет отца находился на третьем этаже и представлял собой личную библиотеку с широким письменным столом в центре. Я постучал в дверь и вошел. Отец, высокий, и статный мужчина с полностью седыми волосами, был занят документами. Выглядело все так, будто я без приглашения ворвался к нему в разгар рабочего дня. «Вы хотели меня видеть?» «Присядь», — кивнул он. Я чувствовал, что разговор выйдет тяжелым. «Как твои дела в лице? не отрываясь от очередного документа, спросил отец. «Прекрасно». «Разве по моему табелю, который ты сейчас рассматриваешь, не видно?» Я молчал. Не знал, что ответить на, казалось бы, такой простой вопрос. Он получал лист с моими оценками в конце каждой недели. Преподаватели докладывали ему обо всех моих успехах и неудачах раньше, чем я возвращался домой. Иногда мне казалось, что я поступил в этот лицей, потому что у отца там повсюду глаза и уши. Об этом я много думал в первые годы обучения. Все время хотелось выкинуть какой-нибудь шокирующий номер. Не прямо, чтобы довести отца до инфаркта, но показать, что я тоже могу выйти из-под его контроля. Однако все мои гениальные планы лопались, как воздушный шарик. В голове я прокручивал тысячи проделок, хотел устроить что-то, чтобы доказать себе, что я могу пойти наперекор воле отца, ослушаться брата, открыто высказать свое мнение преподавателям, вступить в полемику с одноклассниками... много чего могу, ведь я был в том возрасте, когда казалось, что море по колено. «В следующем году ты поступаешь в академию, готовься усерднее!» Я кивнул. Кажется, мои опасения не подтвердились, и разговор обещал выйти легким, по крайней мере, сейчас отец выдавал прописные истины. Он отложил табель в сторону и посмотрел на меня. К этому оценивающему взгляду я привык. Меня бы больше выбило из колеи, возьми он меня за руку и произнеси что-то по-отцовски трогательное. Ну, знаете, что-то в стиле «сынок, увидел твои оценки, ай да молодец, весь меня». Вытирая при этом скупую слезу, я бы рухнул в обморок. Я сидел ровно, как меня учили». Осанка, взгляд обращен на собеседника, спокойствие, сосредоточенность, ровный голос, еле заметная улыбка, руки раскрыты, не зажимайся, готье. «Ты помнишь про наставников? Тебе нужно будет выбрать наставника из старшекурсников». «Да, наставники. Как я мог забыть? Мне ведь напоминали об этом, хм, как минимум 20 раз в неделю. Постоянно вылетает из головы». В следующем году, когда я стану первокурсником Академии Святых и Великих, ко мне приставят наставника, который будет отвечать за меня. Симбиоз юных и зрелых умов. Опыт против неискушенности. Так было написано в буклете. На деле все выглядело прозаично до слез. Старшекурсник поможет мне с адаптацией, поделится советами по поводу обучения в Академии». «Благодаря этому я успешно сдам теорию с практикой, и в результате старшекурсник получит баллы за мои старания. И мы с ним, держась за ручку, прыгаем по зеленому лугу, заливисто смеясь, а радуга переливается над нашими головами». Меня передернуло. «Не хочешь наставника?» – усмехнулся отец. «Ты можешь попросить Оскара». «Оскар Уотермилл, старший сын папиного лучшего друга». Мистер Уотермилл владеет сетью фабрик по производству элитного алкоголя. Король крепких напитков. Мистер – Десятибалльная похмелье. В детстве Оскар с Гидеоном дружили, но после непонятной ссоры Гидеон разговаривает с ним сквозь зубы. Каждый раз, когда Оскар бывал у нас в гостях по случаю очередного официального банкета, Гидеон обращался с ним как с заклятым врагом. Клянусь, мне каждый раз казалось, что вот-вот произойдет извержение вулкана в лице моего старшего брата, и среди первых погибших будет числиться Оскар Ватермил. Я думал, что Оскар может стать моим наставником, только если я окончательно рехнусь и захочу сжечь все хрупкие мосты братских чувств между собой и Гидеоном. Если придет тот день, когда я и Оскар будем заливисто смеяться и бегать по лугу под ручку... то он станет последним в наших жизнях. Не удивлюсь, если Гидеон пристрелит нас обоих. Двух зайцев разом. Вот удача, да? Я подумаю над этим, — выдавил я после того, как понял, что нужно хоть что-то ответить. Отец взялся за новую стопку документов и продолжил. Или ты можешь попросить брата стать твоим наставником. Он как раз будет на последнем курсе. Это оптимальный вариант для вас обоих. Гидеону тоже нужно выбрать первокурсника. Проще сразу броситься под горячую руку Гидеона, когда он не в духе, чем весь следующий учебный год жить как на пороховой бочке. Взорвется сейчас или через секунду? Успею ли я выпить стакан сока или он запустит в меня своей чашкой раньше? Не помню, когда в последний раз мы с ним полноценно разговаривали. Я мог бы драматично заметить, что забыл, как звучит его голос, но по утрам слышал это сдержанное. «Доброе утро, отец. Вы видели сегодняшние финансовые сводки?» Он учтиво обращался к другим в доме. «Габриэла, будь любезна, допей да сок. Сильвия, не приготовите ли вы нам на ужин свое коронное блюдо?» «Да, то самое, запеченного гуся». При этом избегал меня, будто любое взаимодействие между нами могло привести к ужасающим последствиям. «Я подумаю». «Хорошо», — кивнул отец. «Ступай». «Это все? Неужели он отпустил меня так просто?» Наверное, на моем лице отразился весь спектр положительных эмоций, а это редкость. Я так подскочил, что сам себя одернул. Когда выходил из кабинета, отец окликнул меня. Прикусив язык, я изобразил ангельское смирение и повернулся к нему. «Где то был ночью?» «Сильвия говорит, что увидела кого-то во дворе под твоими окнами», настойчиво произнес он, при этом не отвлекаясь от документов. «Почему трудолюбивая и зоркая Сильвия не спит по ночам? Ей вставать рано, а годы-то уже не те. И кажется, кое-кому, кто слишком шумел, пока добирался до моих окон, стоило оторвать ноги». «Я спал, отец?» Отчасти это было правда. Я спал, пока Скэрри Лоу не заявился среди ночи. «К тебе по ночам ведь не наведывается тот дружок-полукровка? Будь ты девушкой, я бы уже переживал, не принесешь ли ты мне бастарда в подоле?» «Дружок!» – как противно звучало это слово. Я изобразил оскорбленную невинность. Как он мог такое обо мне подумать?» Будь я девушкой, не подпустил бы Скэриэла и на пушечный выстрел. Но волнение отца можно понять. Скэр производил впечатление, мягко говоря, сомнительной личности. А если на чистоту, то, как сказала Кэтрин, одна из наших кухарок, когда я случайно послушал ее разговор с Лорой, «Тот парень из семьи Лоу выглядит так, словно пришел обчистить дом и насрать под дверью». Весь разговор по душам с отцом занял от силы пять минут, и я бы даже сказал, что вышел он достаточно многословным. Бывали дни, когда за всю беседу мне удавалось под конец произнести только одну фразу «Я все понял, могу ли я идти?» Из этих пяти минут мне пришлось усвоить многое. Отец хочет, чтобы я поскорее определился с наставником, и это могут быть только Оскар или Гедеон. Других претендентов отец не рассматривает. Он в очередной раз напомнил, что я должен больше времени посвящать учебе и подготовке, потому что поступить в Академию Святых и Великих Скэр называл ее Академией Жалких Грешников. Очень сложно. В конце весны я должен сдать все экзамены на 12 баллов и подтвердить средний уровень темной материи. Больше всего меня пугала работа с темной материей. Я едва владел ею на достаточном для поступления уровне. И последнее. Отец недоволен моей дружбой со Скерилом Лоу. И тем более его ночными визитами, что совсем не удивительно. Я спустился в гостиную и забрал оставленную на журнальном столике книгу. Больше всего на свете хотелось швырнуть ее в камин. Но бросать что не попадя в пламя – это прерогатива брата. Сколько стоящих вещей погибало в огне, попав под горячую руку Гидеона? Я не был зависим от побрякушек, не питал нежных чувств к материальным ценностям, хотя соглашусь, что выкинь он мои любимые книги или игры, я бы очень расстроился. Но Гидеон с такой злостью швырял фарфоровые статуэтки, расписные вазы, картины известных и не очень художников, диванные подушки. Я уже не говорю о таких мелочах, как книги, которые ему подвернулись в гневе, что становилось просто жаль все эти вещи». Я не мог простить ему только одного, когда брат уничтожал вазу или картину, связанную с мамой. Нахмурившись, я посмотрел на книгу, в которой не мог осилить и двухсот страниц. Текст состоял из нудного и, что хуже всего, детального перечисления всех исторических событий, начиная с XIX века. Прочитать книгу и написать эссе было домашним заданием по истории темных сил. если бы я не боялся плохой оценки или, скорее, реакция отца на плохую оценку. Мое эссе могло бы выглядеть так. Я героически прочел первые 200 страниц, а из оставшихся 300 сложил ригами. представляя вашему вниманию моих бумажных собачек и лягушек. Но это больше в духе Скэриэлла. Мне нужно было подняться к себе в комнату и сесть за уроки, но я оттягивал этот момент как мог. Мне вдруг резко захотелось перекусить или переодеться, а может, сходить в душ. Или покормить рыбок Гидеона. Они давно жили у брата, и как за все время аквариум еще ни разу не был перевернут, а если рыбки умирали, то естественной смертью, а не от того, что Гидеон, например, великодушно угостил их пудом соли. Никак не укладывалось у меня в голове. Нет, рыбки — это уже на крайний случай. Я мог бы их покормить перед экзаменами. И тогда готовиться к концу учебного года, мне пришлось бы в отделении реанимации и интенсивной терапии. Возможно, лицей сделал бы мне поблажку, так как писать тесты со сломанным позвоночником не просто скажу я вам. Не то чтобы у меня был подобный опыт, но это бы точно вошло в перечень уважительных причин. Я остановился на перекусе. Фанни на кухне собиралась приняться за ужин. Она с радостью согласилась приготовить сэндвич, когда я сказал, что проголодался. Если честно, я планировал приготовить сам, но мне попросту не дали это сделать. Трапеза заняла не больше десяти минут. «Господин Готье, что это вы удумали?» Она без церемонии отобрала тарелку. «Идите, я сама помою». Так был зарублен на корню благородный порыв помочь прислуге и оттянуть время. Поднимался я к себе, как на эшафот, медленно плелся по ступенькам с лицом мученика, осознавшего, что впереди его ждет неизбежный ужас в виде домашнего задания. Я учился в выпускном классе лице. Этот год уже можно было назвать самым тяжелым в моей жизни, хотя прошло только две недели. «Господи!» Я вошел в комнату и вздрогнул. На кровати, развалившись, Скэрилл читал мой ежедневник. Я мысленно похвалил себя за то, что ничего важного там не писал. «Можно просто скэрил», — хмыкнул он. «У тебя на редкость скучный дневник». Он лениво отбросил блокнот и посмотрел на меня взглядом. «Вы не оправдали моих ожиданий, мистер Хиткалев». «Иди в жопу», — просил я, усаживаясь рядом. Пришлось столкнуть его ноги. Конечно же, он не снял кеды. «Это не личный дневник». «Да я уже понял». Ожидал увидеть тут исписанные моим именем страницы, но здесь только расписание уроков и походов к стоматологу. Кто ведет запись приемов к стоматологу, Готи? Чокнутая старушка, которая боится потерять последние зубы. Я скинул его с кровати и показал средний палец, растянувшись во весь рост, а он был выше меня на полголовы. Скерил удобно улегся на полу. Я отложил ежедневник на прикроватный столик. Блокнот этот мне подарил отец на 15 -летие. Кто в здравом уме дарит такое подростку? Я изредка вел его только потому, что это подарок отца. По телевизору как-то советовали завести настоящий личный дневник, если вам хочется высказаться, но некому. Например, я мог расписать там свои отношения с отцом, с братом, написать про маму, но в этом не было абсолютно никакого смысла». Я не хотел, чтобы дневник, который мог стать бомбой замедленного действия, попал в руки кого-нибудь из семьи. Проще держать все в голове. Так безопаснее. «Тяжелый день?» Иногда Скэрил вел себя, как мой психолог. Он подложил руку под голову и взглянул на меня. «Благодаря тебе». «Да ну! Я пришел полчаса назад и что-то уже успел натворить?» Я слышал его довольный голос. «Сильвия видела тебя ночью. Мне досталось от отца». «Эта старая корова сдала меня?» Лоу попытался изобразить недовольство, но вышло очень наигранно. «Что сказал отец?» «Что мне не светит наследство, если я залечу до свадьбы». Я выдал это расстроенным тихим голосом. «Не волнуйся, я обязательно женюсь на тебе», ответил Скорел в том же тоне. Мы уставились друг на друга и рассмеялись. Мне весь день очень не хватало подобных шуток. Я кинул в него подушкой, и, конечно, он увернулся. В следующую секунду он набросился на меня с подушкой и начал душить, при этом смеясь, как полоумный. Каждый день мне приходилось сдерживать себя, следить за поведением, чтобы не ударить в грязь лицом. Постоянно находиться на виду у прислуги, одноклассников, преподавателей, но самое сложное — быть на виду у отца и старшего брата. Они оба возлагали на меня большие надежды. Отец часто об этом говорил. «Ты должен быть лучше всех в лицее, ты должен успешно сдать экзамены, ты должен поступить в Академию жалких грешников». Боже, Скэриэл, ты должен получить высокий уровень темной материи, ты должен то, должен все". Брат говорил редко, но своим поведением давал понять, что я не должен очернить его репутацию. Гедеон первый на четвертом курсе академии, он превосходно владеет темной материей и митил в политике. Уж очень он хотел попасть в совет старейшин и работать среди действительно достойных и великих. Ускарела на этот счет было другое мнение. Он называл членов совета кучкой надменных стариканов, которые возомнили себя пупом земли и которые не видели жизни дальше своих хором. «За 16 лет я ни разу не дал близким повода усомниться во мне». Я был послушным сыном, не доставлял проблем семье и делал все, что от меня требовалось. Но с появлением в моей жизни Скэрелла я чувствовал, как скорлупа, которая сдерживала меня все эти годы, треснула. По отцу было видно, что он недоволен этими изменениями. Он воспринимал мою дружбу слову как небольшой недостаток, побочный эффект подросткового возраста. Надеялся, что скоро я переболею этим, будто сейчас подцепил вирус. Соскара мне не нужно было что-то из себя изображать. Он вырос за пределами города, там, где жили только полукровки и ниши. Но он воспринимал нас как равных, не лебезил, не пытался мне угодить. И он ничего от меня не требовал и не ожидал. Я был рад, что он принимал меня таким, какой я есть».